Глава 19 Граница между Доминионом Ирланд и центральными землями империи была размытой. Лишь знак в виде палки, глубоко воткнутой в почву на обочине дороги, с деревянной табличкой с нанесенными на нее названием и рисунком на навершии, подсказывали, что мы пересекаем некую черту. Эта незримая линия также разграничивала нашу ту жизнь и предстоящую. Это обстоятельство не всколыхнуло во мне ни единой эмоции – Если раньше мы с Медлин нет-нет, но мандражировали перед неизвестностью, то сейчас настолько устали, что было уже все равно. День, когда мы чуть не стали заложницами двух главарей разбойничьих шаек, обсудили тета тет Леди Лерой была в шоке, мягко говоря, от того, что я выкинула. Я все списала на адреналин и желание выжить, так сказать, действовала по наитию, как подсказывала интуиция, и боевики, не единожды смотренные в свое время, но об этом графине знать не нужно. Кроме того, в течение жизни я посетила не одну спортивную секцию, в том числе несколько месяцев ходила на карате. Было интересно и хотелось разнообразить жизнь. Вот и пригодилось. Даже с нетренированным телом вышло вполне прилично. Добавить сюда эффект неожиданности и... Вуаля! Мы здесь, а бандиты? Их никто не стал тащить в дилижансе куда-то в город. Там же повесили. Это было ужасно. Я не ходила в лес на казнь, мы с Медлен остались в карете. И ничего с происходящим поделать не могла. Пыталась поговорить с капитанами, кроме Строма, там было еще два, но меня и слушать не стали. Леди Лерой, их надо везти в город. Это не близкая дорога. Кормить, следить, вы даже представить себе не можете, насколько сие мероприятия выматывающие. Места в дилижансе на них всех не хватит. Грузить коней двойной ношей тоже не стану. «У нас есть право решить судьбу выживших бандитов здесь и сейчас». Мужчина был хмурый, и сосредоточен. «Будь вы на их месте, поверьте, вас бы не пожалели». Я открыла было рот, чтобы возразить, ведь они тоже люди, но мне не дали ни слова молвить. «Мы их похороним, даю слово». Будто поняв, о чем я думаю, вдруг добавил капитан Зак и, коротко поклонившись, чеканя шаг удалился. «Грейси», — графиня понимающе похлопала меня по руке, — Я кивнула, принимая ее молчаливую поддержку, и забралась в дилижанс. Капитан Стром сопровождал нас и дальше. Его ненавязчивое присутствие успокаивало маму, я это видела. Даже слова не нужны были, чтобы все понять. Их тянет друг к другу. Но сблизиться по-настоящему им мешает мамин статус замужней женщины, к тому же родовитые аристократки. Оба это понимали и старались общаться как можно реже, дабы не давать повода для пересудов. Ко мне подкатывать никто не пытался. Знали, что им ничего не светит. Дочь графа точно птица не их полета. И меня сие обстоятельства неимоверно радовало. Хотелось доехать до места назначения без дополнительных приключений. К тому же я не давала повода, даже малейшего намека. А это немаловажный факт. На земле доминионов въезжали в сумерках. Окна дилижанца были открыты, и внутрь кареты влетал наполненный ароматами цветущих трав ветер. Я с наслаждением прикрыла веки и подставила лицо под его порывы. Остался один день, и мы будем в Алане. А пока нам предстояла еще одна ночь в очередной безликой станции, где живут наверняка хорошие люди, умеющие трудиться и быть благодарными Богу за все, что у них есть. Так и оказалось. Село в пару улиц, дом, расположенный ближе всех к тракту, станция, поддерживаемая средствами компании Ридверсов. Одноэтажное удлиненное бревенчатое строение с соломенной крышей. Два масляных светильника по бокам от входа, чтобы их свет был виден путешественникам и как маяк в ночи подсказывал направление. В этот раз мы с мамой просто сполоснули лицо, руки и шею в обыкновенном щербатом деревянном тазу, съели неказистую кашу с мясом и легли спать. Чувствуешь? – прошептала Мэдлин, лежа рядом со мной и глядя в темноту бревенчатого потолка. Что возвращается волнение? – предположила я. Да, я на некоторое время перестала нервничать как нас встретит дядя, какие люди живут в Валане, и многие-многие другие вопросы, казалось, остались прошлым. Но вот сейчас, зная, что завтра мы прибудем на место, что весь этот долгий, бесконечный путь останется позади, я снова чувствую страх. «И надежду, мама!» — вдохнула я, прекрасно понимая чувство графини, сама ощущала что-то похожее. «Что будет делать капитан Стром, когда доставит нас до Атрисата?» Я спросила его вчера, как могла деликатнее, Через пару секунд молчания призналась мама. «Том хочет осесть в Валане, пройти в ратушу и попробовать наняться в ряды городской стражи. Думаю, с его опытом его должны точно взять». «Ого, как ты мужчине приглянулась! Оставит родину ради тебя, матушка!» По-доброму улыбнулась я, повернув голову к женщине. В темноте комнаты было видно, как блестят ее глаза. «Доверия у меня почти никому нет. Время покажет и все расставит по местам», — грустно вздохнула она. «Ну, поводов думать о капитане дурно пока нет, но ты права, не стоит торопиться с суждениями». «Давай спать, милая, доброй ночи». «Доброй ночи, матушка», — ответила я, закрывая глаза. Рано утром, сразу после завтрака из разогретой вчерашней каши, свежего горячего только из печи хлеба и душистого взвара, мы снова сели в карету. семьей Магуайр познакомились поближе. Мистер Магуайер, его сноха Берта и ее дети Уитни и Рибе оказались замечательными людьми. Шерли большую часть своей жизни работал писарем в скриптории при местной Олонской церкви и переписывал книги преимущественно религиозного содержания. Но время неумолимо, как и прогресс человеческой мысли, итогом которой стало появление печатного станка. И в итоге в услугах таких вот людей перестали нуждаться. И теперь старик просто жил и помогал жене сына, умершего пару лет назад по хозяйству, следить за домашним скотом и иной мелкой живностью. «Ездили в Пицбора на свадьбу племянницы», — говорила Берта, «да и проветриться немного, на людей посмотреть себя, показать». За нехитрой беседой дорога до Алана пролетела почти незаметно. Я в который раз с восхищением смотрела в распахнутое окно дележанца на виднеющийся в стороне закат. Глубокие сиреневые тона мягко перетекали в вала оранжевые. День засыпал, уступая место прекрасной ночи. «Мама, смотри!» — выдохнула я, указывая вперед. Табун мчался далеко впереди, соревнуясь в скорости с ветром. Это была завораживающая картина. «А вы к кому едете?» — вдруг спросил Шерли, отвлекая меня от чудесного зрелища. «У нас, кажется, нет никого с фамилией Лерой». Скрывать имя человека, к которому мы направляемся, не было смысла, поэтому Медвен ответила: Лорду Эдварду Батлеру. Ого! Глаза всей семьи Магвайер широко одновременно распахнулись даже у маленького Рэби Генерал Батлер, невероятный человек, легендарная личность. Мы все его глубоко уважаем и ценим за все, что он сделал для нас, жители не только Алона, но и всей провинции, а именно защитил. «Не дал врагам обескровить город и близлежащие поселения». Мистер Магвайр вскинул к потолку кареты кулак и гордо им потряс. «Вы едете его навестить? Последние полгода генерала редко было видно в городе. Он безвылазно находится у себя в поместье, насколько знаю, полностью посвятив себя коневодству. Поговаривают стремится вывести небывалую породу скаковых, чтобы равных им не было во всей империи». А вообще, генерал Батлер очень загадочная личность. Много лет назад, как вы знаете, он потерял свою любимую жену, леди Минерву, дочь бургомистра. Правда, лорд Мерфи давно почел. Ну, да ладно, то дела минувших дней. А, о чем это я? Ах, да, и горе генерала было столь велико, что он уволил всех слуг, оставив при себе лишь старого помощника, боевого товарища, прошедшего с ним не одну битву, Мистера Пола Райда. Вот так отшельниками они вдвоем и живут по сей день. Вы правильно сделали, что решились навестить генерала. Может, вернете ему интерес к жизни людей. Молодость она такая, вдохновляющая. Глядя на детей, хочется жить и радоваться каждому новому дню. Вот, оказывается, кому мы едем. Дядя Эдвард — легендарная личность. Я, конечно, знала, что мамин дядя непростой человек, но чтобы настолько удивительно и чего то приятно. Эти новости согрели душу. Мама взволнованно на меня посмотрела, а я мягко сжала ее узкую прохладную ладонь. Дилижанс въехал в Валан в глубоких сумерках и остановился под станции. Мы вышли наружу и устало переглянулись. «Леди Лерой? Мисс Грейс?» К нам подошел капитан Стром. «Останетесь здесь?» «Нет». Решительно отказалась Медлин и вдруг широко улыбнулась. «Нужно нанять экипаж, чтобы нас доставили в поместье батлеров». «Хорошо, я сейчас все устрою». Том поклонился и улыбнулся в ответ. Мамино приподнятое настроение передалось и ему, и мне тоже. Я так же, как и графиня, хотела как можно быстрее оказаться на пороге своего нового дома. Дом. Надеюсь, все в действительности окажется именно так, как нам и мечталось».